Восьмое. Чем дальше, тем быстрее в сознании людей бежало время. Месяцы мелькали один за другим, как на экране, почти не оставляя следов в памяти. Они перестали даже замечать монотонность своего существования. Только Риа и Тома воспринимали время как таковое. Детям оно всегда кажется медленнее, чем взрослым. А эти двое детей вообще не представляли себе, что может существовать иная жизнь. Заканчивался седьмой год заключения на космическом острове. Они еще ждали прибытия спасательной партии год назад. Теперь перестали ждать, уверенные в том, что земной звездолет, пролетевший на планету Мирига, не услышал сигналов и не заметил их неподвижного корабля. Звездолет не стоял на месте, он двигался со все увеличивающейся скоростью, он падал на солнце, но для тех, кто находился на его борту, разницы между этим движением и полной неподвижностью не было никакой. Они пришли к выводу, что спасение может прийти только через 30 лет, и никак не раньше. И если бы на корабле не было детей, требующих внимания и заботы, создающих видимость какой-то активной жизни, могло бы появиться чувство равнодушия к жизни вообще и неизбежно сопутствующее такому равнодушию ослабление восприятия, апатия и постепенное отупление. В какой-то мере равнодушие все же появилось, выражаясь пока только в том, что почти у всех пропало желание продолжать учиться. Занятия еще посещались, но все более и более неохотно. Только четыре человека оставались прежними. Это были Вересов и Фогель, которых поддерживало сознание лежащей на них ответственности, и две матери, жизнь которых сосредоточилась на их детях. Более или менее бодро держались Виктор Муратов и Владимир Попов. Все остальные завидовали Мирига и его трем товарищам, спавшим в анабиозных ваннах. Но и зависть постепенно ослабевала. Все способы как-то оживить сознание людей были испробованы, но не дали заметных результатов. На корабле не было главного — разнообразия. Ничто не нарушало монотонного течения жизни ни внутри, ни снаружи. Сутки следовали за сутками, похожие как капли воды снаружи, неизменная из года в год панорама космоса, застывшая в вечном покое. Система управления экранами наружного обзора давно уже была приведена в порядок, и их приходилось все чаще надолго выключать, так как именно неподвижность, пусть только кажущаяся, Вселенной тяжелее всего действовала на психику людей, вынужденных наблюдать вне корабля всегда одно и то же. Миригу и его товарищи три года назад переложили из ван, действие которых окончилось, в другие. При этом их разбудили на три дня. Вскоре предстояло повторить эту операцию, но с той только разницей, что теперь четверо будут бодрствовать не три дня, а две недели. Этого требовала специфика анабиозного сна. Время от времени необходим был каждый раз. Более продолжительный отдых. Фогель и все врачи с затаенной надеждой ожидали этих двух недель. Они должны были внести столь нужное разнообразие в жизнь на звездолете. И не только потому, что появится четверо, так сказать, новых живых людей, а главным образом потому, что их появление повлечет за собой возобновление причуд Геонеи, Врачи хорошо помнили, какое оживление внесли в жизнь кают-компании даже три дня, сколько разговоров возникало по поводу затворничества Гианеи и ее нежелания, чтобы Риа хотя бы издали увидел кого-нибудь из четырех. Сейчас такая вспышка активности была бы очень полезна. В интересах всех врачи не хотели думать о том, что для самой Гианеи. Эти две недели будут тяжелыми. Она заметно помрачнела уже теперь. А несколько дней назад Виктор зашел в каюту Фогеля и, волнуясь, сообщил профессору, что Гианея обронила такую фразу. «Я надеюсь, что мой сын окажется настолько геонейцем, что выполнит свой долг по отношению к этим зверям». «Мне неизвестно» что она говорит моему сыну, когда остается с ним наедине, и чему она его учит. Но я не хочу, чтобы Риа стал убийцей. «Успокойтесь», — ответил Фогель. «Я вполне убежден, что сейчас она ничего подобного не внушает Риа. Он еще слишком мал. Слова Геонеи относятся к будущему. У нас есть время воздействовать на нее. А если это не удастся...» то на самого Рия, но надо подождать несколько лет, пока нет оснований тревожиться. Я попрошу Юрия надежно запереть помещение с ваннами. Вы хотите, чтобы об этом узнали другие, кроме меня? Виктор ничего не ответил и ушел очень мрачный. Агрессивные намерения Гианеи не вызывали в профессоре ничего, кроме профессионального интереса. Он был совершенно уверен, что сумеет предотвратить несчастье, в крайнем случае, средствами современной медицины, вплоть до гипноза. Никакого убийства на корабле не произойдет. Неприязненных чувств Геонея у профессора не было и в помине. Она думала и поступала, как думали и поступали все женщины ее народа и ее времени. Смешно было бы винить ее за это но самые проявления геонейской психологии чрезвычайно интересовали Фогеля. Вияе говорил, что современные геонейцы вполне отрешились от понятий и представлений прошлого, что в их психике произошли коренные изменения. Фогель задавал себе вопрос, так ли это. Он сожалел, что земная наука должна ограничиваться изучением внутреннего мира одной только геонеи, Вот если бы, например, здесь, на корабле, кроме нее, был и Геонейц-мужчина, до пробуждения четверых оставалось чуть больше недели. Геонея попросила Надю Попову переселиться из третьего отсека в первый. Программистка охотно выполнила эту просьбу. Она понимала, что это вызвано нежеланием Геонеи разлучать Риа и Тому на две недели. Привыкшего бегать по всему кораблю сына, Геонея постепенно приучала ограничиваться прогулками в первом отсеке. Виктор не пытался спорить с женой. Он знал, что она останется непреклонной. Вересов обещал Гианее, что никто из четверых не появится в первом отсеке. Астрономы еще продолжали заниматься своей наукой. Это было следствием не их желания а категорического приказа командования звездолета. Наблюдения производились систематически, и результаты их аккуратно фиксировались в специальном журнале, как будто звездолету предстояло вернуться на Землю. И эти записи могли пригодиться земной науке. 3 декабря вечером космонавты жили теперь по земным часам и земному календарю. Куницкий сообщил, что видел короткие вспышки в направлении на полярную звезду. «Период этих вспышек — около двух часов», — сказал larger... он. «Что это такое, я пока не могу решить». «А где наблюдается сейчас полярная звезда?» — спросил Тортини. «Впереди или позади нас?» «Позади». — разочарованно протянул навигатор. На этот разговор никто не обратил внимания. Астрономы оживились, новые непонятные явления на небе, но вспышки больше не появлялись. 9 декабря приступили к процессу пробуждения четверых. Для маленького Рия-Геи это означало заключение в первом отсеке на две недели. Прошло еще три дня. Наступило 12 декабря, день навсегда запомнившийся всему экипажу космического острова. Все, кроме семьи Муратовых, находились в большой гостиной, как называли помещение библиотеки, расположенной рядом с кают-компанией, где в это время всегда проводилась какая-нибудь лекция или занятие. Не было только Вересова, находившегося на пульте, и четверых, которые редко покидали отведенную им каюту. Внезапно включились оба экрана, на двух противоположных стенах, и, как всегда, погас свет. Голос Вересова, громкий и взволнованный, раздался из динамика радиофона. «Друзья! Рядом с нами земные космолеты!» Он мог и не говорить этого. Все и так сразу поняли, в чем дело. Совсем близко освещенные прожекторами их корабля висели в пространстве три звездолета, Два с левой стороны и один справа. Хорошо знакомые формы, огромные, могучие, они казались неподвижными и, следовательно, двигались с одной скоростью и в одном направлении с ними. Ослепительно загорелись десятки прожекторов, и в библиотеке стало светло, как днем. Экраны превратились в квадратные солнца. И люди, обезумев от радости, прыгали, как дети, бросаясь в объятия друг друга. «Конец Робинзонады! Родная земля здесь, рядом!» Экраны погасли, и вспыхнул электрический свет. «К выходной камере!» Толпой бросились к люку. Голос Вересова остановил их. «Внимание! Включаю радиофоны по всему кораблю!» «Слушайте разговор с флагманским космолетом!» Около минуты было тихо. Потом раздался знакомый всем голос Стоуна. Первый земной голос, раздавшийся за семь лет. «Привет, дорогие друзья! Ваши испытания кончились! Прошу Вересова подойти к микрофону!» «Я вас слушаю!» «Доложите о состоянии корабля!» и здоровье экипажа. Видимо, командир звездолета успел уже успокоиться. Он говорил обычным голосом, и даже как-то сухо. Корабль в полном порядке, кроме мозга навигации и связанных с ним двигателей, которых мы не смогли заставить работать. Экипаж здоров и бодр. В настоящее время все 66 человек находятся вне анабиозных ванн. Благодарим вас за столь быструю организацию помощи. Когда думаете прибыть к нам?» Ответа не последовало. Очевидно, то, что сказал Вересов, сильно удивило тех, кто находился у приемника там, на космолете. Наконец, то он спросил. «Вы не ошиблись, товарищ Вересов?» «Нет, нас действительно шестьдесят а не шестьдесят «Кто же?» У Геонея родился сын шесть лет назад, у Надежды Поповой — дочь. Было ясно слышно, как кто-то вскрикнул. И тотчас же послышался голос Виктора Муратова. «Это ты, Марина!» Но он не получил ответа. Юрий Вересов ограничил передачу только микрофоном пульта. Марина не услышала брата. «Поздравляем их обеих!» — сказал Стоун. С еще большим нетерпением ждем свидания. Передайте Геонее, что у нас есть для нее огромный и приятный сюрприз. Не буду говорить заранее. Мы будем у вас через полчаса. Все услышали, как обычно строгий председатель совета засмеялся. Она сама слушает вас, сказал Вересов. Пусть приготовится к большой радости. А ждите нас. «Пожалуйста, погасите хоть часть ваших прожекторов», — попросил Вересов. «Они не дают возможности видеть вас на экранах». «Хорошо. Оставим только один». Разговор закончился. Снова включились экраны по всему кораблю. «Ты слышала?» — спросил Виктор. Радиофоны остались включенными, и их разговор слышали все. «Конечно», — ответила Геонея. «Неужели и сейчас ты не пойдешь к выходной камере?» «Я не могу оставить Риагею одного. Но ведь что он сказал, для меня это не имеет значения. Откуда он знает, что может доставить мне радость? Вероятно, у них находятся гианейцы. Я не стремлюсь встретиться с ними». «Мне кажется, что здесь что-то другое». «Может быть и так», — равнодушно ответила Гианея послышался голос маленького Рия. «Что это такое? Мама!» Он всегда произносил это слово на испанский лад. И, видимо, они трое были в обсерватории, где находились единственные экраны в первом отсеке. Рия, очевидно, спрашивал про космолеты. В этот момент Вересов выключил всеобщую связь, и ответа Гианеи уже не стало слышно. «Да чего, упрямая женщина!» — сказал Тортини. «Пожалуй, она права», — сказал кто-то. «Ну, какой особенный сюрприз может у них быть для нее?» «Все-таки не прийти к выходной камере в такой момент!» «Она всегда была такой. Чему вы удивляетесь?» Но Геонея все же пришла. Виктор напомнил ей, что на космолете Стоуна находится Марина, которую он узнал по ее восклицанию и которая прилетела сюда только из-за нее. Это подействовало. Кроме того, Вересов сообщил, что Мирига и его товарищи не будет на месте первой встречи. Они не выразили желания присутствовать. Вместе со всеми Геонея следила по экрану за тем, как открылась дверь выходной камеры флагманского космолета и пять фигур, одетых в скафандры управляя своим полетом при помощи космических лучевых пистолетов, направились к их кораблю. Они были хорошо освещены прожектором. «Да, среди них кто-то из экипажа корабля Вияи, сказал Виктор. Это ясно по форме скафандра. Среди этих пятерых, безусловно, была Марина, но узнать ее сейчас было никак нельзя». Четыре фигуры казались совершенно одинаковыми, и только квадратный шлем Геонейтса резко выделялся. Все заметили, что Геонейтс не имел лучевого пистолета. Его вел один из землян, как бы на буксире. «Это странно», — сказал Вересов. Биологическая защита была уже не нужна. Прибывший появится сразу, как только камера наполнится воздухом и они снимут скафандры. Встречающие перешли к внутренней двери камеры. Ожидание было недолгим. Первым появился весело улыбающийся Стоун. За ним Синицын. Третьим был командир флагманского космолета, которого многие из Робинзонов знали в лицо. А потом... Не вышла, а выбежала Марина и бросилась на шею не к брату, а к Геонее. «Смотри же, смотри!» — кричала она. На пороге выходной камеры показалась высокая фигура девушки. Густые черные волосы, цвет кожи, черты лица — все делало ее поразительно похожей на Геонею. Всем, кто находился перед дверью, показалось, что перед ними вторая Геонея, только одета несколько иначе. Секунды три-четыре, не более. Они обе молча смотрели друг на друга и бросились вперед одновременно. Два крика, похожие на вопль, слились в один. В них было удивление, сомнение, радость. «Гианея! Лияя!